Аббат монастыря Сен-Мер был энергичным человеком тридцати с небольшим лет, с телом атлета и острыми глазами торговца. Он был одет в изящно вышитую черную сутану, носил на шее тяжелое золотое ожерелье, четыре пальца руки, которые он протянул для поцелуя, украшали перстни с драгоценными камнями. Он встретил их в залитом солнцем дворе, и теперь шел бок о бок с мариком в то время как крис и кейт держались позади повсюду толпились зелено черные солдаты абат держался добродушно но то и дело резко менял предмет разговора как будто стремился поймать собеседника врасплох я глубоко опечален присутствием этих ратников сказал абат но боюсь что в монастырь пробрались Незваные гости, кое-кто из людей Оливера. И пока мы не найдем их, придется быть поосторожнее. А лорд Арно любезно предложил нам свое покровительство. Довольны ли вы трапезой? Благодаря Богу и вам, мой лорд абат очень довольны. абат улыбнулся. Я ненавижу лесть, сказал он, и наш устав ее запрещает. Я буду осторожнее выбирать слова, ответил Марек. Аббат посмотрел на солдата и вздохнул. «Такое количество солдат погубит все развлечения». «О каких развлечениях вы говорите?» «Об охоте, конечно, об охоте!» «Горячо воскликнул Аббат. Вчера утром мы поехали на охоту и вернулись ни с чем. Даже не увидели ни одного оленя. А ведь люди сорвали еще не подошли». Теперь они здесь, их две тысячи. Чтобы они не затеяли, они распугают всю дичь. Пройдут месяцы, прежде чем в лесах все успокоится. Какие новости о магистре Эдуардусе? Расскажите мне, потому что я изнемогаю от нетерпения. Марек нахмурился. Аббат, похоже, действительно очень хотел узнать, что стало с профессором, но при этом он, очевидно, рассчитывал на какую-то определенную информацию. «Мой лорд Аббат, он находится в Лароке». «О, с сэром Оливером?» «Да, мой лорд Аббат». «Это просто несчастье». «Он передал вам послание для меня?» «Вероятно, Аббат заметил озадаченный взгляд Марека». «Нет». «Мой лорд Аббат, Эдуардус не давал мне никаких посланий. Возможно, тайная, какая-нибудь тривиальная или, наоборот, ошибочно построенная фраза?» «Я глубоко сожалею», — сказал Марок, «но не так глубоко, как я. И теперь он находится в Лароке. Да, мой лорд Аббат?» «Видит Бог, как бы я хотел, чтобы это было иначе», — бросил Аббат ибо я уверен, что ларок взять невозможно. Да, но если туда ведет секретный проход, начал было Марик. Ах, этот проход! Воскликнул Аббат, махнув рукой. Он послужит причиной моей гибели. Только о нем я и слышу со всех сторон. Вы желаете узнать тайну этого прохода? Арно больше всех. Магистр помогал мне просматривай старые документы Марцеллуса. Вы уверены, что он ничего не сказал вам? Он сказал, что мы должны отыскать брата Марселя. Аббат хмыкнул. Да, конечно, этот секретный проход был построен помощником и писцом Лаона братом Марселем. Но уже несколько последних лет старый Марсель был изрядно не в себе. Именно потому мы и позволили ему жить на мельнице. Он в свое время что-то бормотал про себя, и потом внезапно начинал кричать, что видит демонов и духов, дико вращал глазами и трясся всем телом, пока видение не заканчивалось. Аббат сокрушенно помотал головой. Прочие монахи почитали его. Они считали его видение доказательством благочестия, а не болезни. Кое по правде говоря, эти видения порождались. Но зачем магистр велел вам искать его? Магистр сказал, что у Марселя есть ключ. «Ключ?» — повторил Аббат. «Ключ». Он казался сильно раздраженным. «Конечно, у него был ключ. У него было много ключей, и все их можно найти на мельнице. Но мы не можем...» Он вдруг споткнулся, качнулся вперед, с неописуемым изумлением посмотрел на Марека. Люди, заполнявшие двор, подняли крик, указывая куда-то наверх. «Мой лорд Аббат!» — начал Марек. Аббат выплюнул большой сгусток крови и обвис на руках Марика. Марик аккуратно положил его на землю он почувствовал стрелу в спине аббата даже раньше чем увидел ее еще несколько стрел просвистели рядом и дрожав пились в землю среди травы подняв глаза марок увидел на колокольне несколько малиново серых фигур с неописуемой быстротой стрелявших из луков одна стрела сбила у марика с головы шапку другая порвала рукав туники еще Одна стрела глубоко воткнулась в плечо лежавшего ничком аббата. Следующая стрела ударила Марика в бедро. Он почувствовал боль, пронзившую его ногу, как раскаленная игла, и, потеряв равновесие, упал на наземь. Попытался встать, но у него кружилась голова, и он не смог удержаться на ногах. Он снова упал, а стрелы свистели, втыкаясь в землю вокруг него. На противоположной стороне двора Крис и Кейт бежали, стремясь укрыться от ливня стрел. Кейт вдруг громко вскрикнула и упала. Стрела ударила ей в спину. Но девушка тут же поднялась на ноги, и Крис увидел, что стрела порвала ее тунику ниже подмышки, но не ранила. В этот момент другая стрела царапала ему ногу, порвав шоссе. А затем они оказались вкрытой галереей и рухнули на пол за массивным столбом стараясь отдышаться стрелы с цоконем отскакивали от каменных стен и арки рядом с ними ты цела спросил крис она кивнула а где марик крис поднялся на ноги и осторожно выглянул из за столба о нет вдруг воскликнул он и вновь выскочил во двор марик Все же встал на ноги. Он увидел, что аббат еще жив. «Простите меня!» С этими словами он взвалил аббата на плечо и, шатаясь неуверенными шагами, побежал к спасительному углу. Солдаты, сбежавшиеся во двор, непрерывно стреляли в лучников, забравшихся на колокольню, и град, летевших сверху стрел, заметно ослабел. Марик вбежал под крышу галереи и опустил Аббата боком на пол. Тот вырвал стрелу из своего плеча и отбросил в сторону. Усилие, казалось, совсем лишило раненого сил. «Моя спина, спина!» — пробормотал он. Марик, осторожно поддерживая, усадил его. Стержень стрелы, торчавший из спины, покачивался в такт сердечному ритму. «Мой лорд, может быть, я вытащу ее?» «Нет». Аббат, сделав отчаянные усилия закинул руку Марику на шею, подтащил поближе к себе. «Нет еще священника». «Священника!» Его глаза закатились. «Священник уже бежал к ним». «Он уже идет, мой лорд, Аббат». От этих слов Аббату, казалось, полегчало. Но он все так же из последних сил обнимал марика ключ к лоокку очень тихо почти шепотом заговорил он да мой лорд комната марик выждал несколько секунд какая комната мой лорд какая комната арно сказал абат мотнув головой как будто желая отогнать от себя это имя арно будет в ярости комната Его рука бессильно упала. Марек выдернул стрелу из спины и помог Аббату лечь навзничь. Каждый раз, когда он хотел сделать, не сказал никому, поэтому Арно... Аббат закрыл глаза. Монах втиснулся между ними. Он, быстро говоря что-то по снял с Аббата туфли, поставил на землю бутылочку с елеем и приступил к выполнению последней требы. Прислонясь к столбу галереи, Марик вырвал стрелу из бедра. Она ударила его вскользь и вонзилась совсем не так глубоко, как ему сначала показалось. Остре было испачкано кровью не более чем на дюйм. Он бросил стрелу на землю. В этот момент к нему подбежали Крис и Кейт. Они остановились, глядя на стрелу и рану в ноге. Рана кровоточила. Кейт задрала камзол, кинжалом отхватила полосу от своей полотнянной рубахи и перевязала бедро Марека. «Это вовсе не опасно», — сказал Марек. «Перевязка тебе не повредит», — резко проговорила Кейт. «Ты можешь идти?» «Конечно», — ответил он. «Ты очень бледен». «Я в полном порядке», — ответил Марек и, выпрямившись, принялся осматривать двор. На земле лежали четверо солдат, утыканные стрелами. Остальные солдаты куда-то делись. Больше никто не обстреливал колокольню, а оттуда из верхних окон валил дым. На противоположной стороне двора из трапезны тоже поднимались все более густые клубы черного дыма. Вскоре пламя должно было охватить весь монастырь. «Мы должны найти этот ключ», — сказал Марек. «Но ведь он находится в комнате. Я в этом не уверен». Марек помнил, что одна из последних фраз, которые он услышал на раскопках от Элси, графолога экспедиции, как раз касалась ключа и еще какие-то слова, которые поставила ее в тупик. Он не мог вспомнить подробности, тогда он очень волновался за профессора, но помнил достаточно ясно, что Элси просматривала лист пергамента из связки, найденной в монастыре, той самой, в которой обнаружилась записка профессора. И теперь Марек знал, где искать эти пергаменты. Они бегом... Насколько позволяла раненая нога Марика, бросились вдоль галереи к церкви. Часть витражей уже была разбита, из окон вырывались клубы дыма. Изнутри доносились крики, а мгновением позже из дверей вывалилась группа солдат. Марик резко повернулся и повел своих спутников обратно. «Что мы делаем?» — поинтересовался Крис. «Ищем дверь». «Какую?» Марек метнулся влево по неприметному коридору. Затем еще раз повернул налево в очень узкое сводчатое отверстие, за которым обнаружилась тесная комнатушка, похожая на кладовку, в которой уборщица в еле держат свои ведра. На стене в подставке торчал горящий факел. Посреди пола находилась деревянная крышка люка. Марек откинул ее, Под ней оказалась лестница. Он снял со стены факел и начал спускаться. За ним пошла Кейт. Крис, шедший последним, аккуратно закрыл крышку и спустился по лестнице в темное сырое помещение. Пламя факела мерцало в прохладном затхлом воздухе. В его метущемся свете они увидели вдоль стен Огромные, по шесть футов в диаметре, бочки. Археологи очутились в винном подвале. «Вы, конечно, понимаете, что солдаты довольно скоро обнаружат это», — сказал Марок. «Он без колебаний провел их через несколько уставленных бочками подвальных помещений, как две капли воды, похожих одно на другое». «Ты что, знаешь, куда идти?» Спросила шедшая позади Кейт. «А ты разве не знаешь?» Вопросом на вопрос ответил он, не оборачиваясь. Нет, она не знала. Кейт и Крис держались поближе к Марику, стараясь не выходить из неустойчивого круга света. Так было спокойнее. Теперь они шли мимо могил, небольших открытых ниш в стенах, где покоились тела усопших монахов. Саваны на большинстве трупов уже рассыпались от ветхости. Порой они видели верхушки черепов, на которых каким-то образом сохранились останки волос. Иногда видели покойников с обнажившимися из-под плоти костями. Из темноты доносился негромкий писк крыс. Кейт содрогнулась. Марек шел дальше и вдруг остановился.